Глава 16. -я. Герцог отметил бледность девушки и то, как осторожно она опустилась в кресло. «Джулианна, как вы себя чувствуете?" "Вполне сносно", отозвалась та с улыбкой. "Вижу, с вами тоже всё в порядке, милорд. Миссис Сабир, передайте мне чашку чая и бутерброд". Компаньонка немедля подала хозяйке чашку с блюдцем и положила на отдельную тарелочку ломтик хлеба с ветчиной и свежим огурцом. Благодарю. Выпив чаю, Джулианна поставила чашку и в упор посмотрела на Дерека. Тот понял, отложил салфетку, вздохнул и сказал: "Джулианна, это конфиденциальная информация. Но поскольку правила этикета не позволяют нам оставаться наедине, миссис Абир тоже придётся дать клятву". «Миссис Абир та насмешливо фыркнула: «Милорд, я уже потеряла счёт, клятвам, которые вам давала". Значит, вы не против, он внимательно посмотрел на неё. Если вы намекаете, что я должна выйти и оставить Леди Гейбл наедине с вами, то никогда. Он удовлетворённо кивнул. Так я и думал. Джулианна, миссис Сабир, повторяйте за мной. Клянусь. Юля повторяла за ним тихим хриплым голосом, который казался ей чужим. Она мяла в руках салфетку и всеми силами пыталась скрыть волнение. Но интуиция назойливо жужжала. Герцог неспроста потребовал клятву. Дело очень серьёзное. Одна миссис Сабир вела себя так, будто всё происходящее для неё обычное дело, и она каждый день даёт подобные клятвы между обедом и ужином. Наконец прозвучали заключительные слова. Герцог щёлкнул пальцами, и вокруг женщин образовались тонкие нити тьмы. Они шевелились словно живые. Не бойтесь, предупредил Деррик, заметив, что Джулианна напряглась. Та с задержкой кивнула. Нити невесомо обвили её шею и запястья, а затем втянулись под кожу, не оставив следа. "Ох", выдохнула миссис Абер, обмахиваясь салфеткой. "Старая я уже для такого". Вандербильт поймал взгляд Джулианны. "Всё нормально?" "Да, милорд», — она прислушалась к себе. "Теперь можно узнать, что вам известно об этом фонтане?" Дерек откинулся на спинку диванчика. Разговор предстоял долгий и не очень приятный. "Знаете ли вы, кто заложил Лондиниум?" он начал с вопроса. "Разумеется, знаю", хмыкнула Юля. "Первую крепость на берегу Темзы построили так называемые рыцари Альбиона. Уже много веков их останки покоятся на кладбище скорби. Это учат на уроках истории". "Верно", кивнул Дерек. А той первой крепостью был будущий королевский дворец. Сейчас от неё осталась лишь часовня, расположенная на личной половине короля, в нашем случае королевы. За века дворец разросся. Он укреплён от вторжения извне, да и сам ладейниум почти неприступный город. Мы хорошо охраняем наши границы. Подойти незаметно городским стенам практически невозможно. «Но...» – подсказала Юля, испытывая нетерпение. Но Удивлённо повторил герцог. Да, после всего, что вы сказали, должно быть какое-то но. Ах да, вы правы. Он улыбнулся краешком губ. Наши предки при строительстве крепостей всегда продумывали путь отступления, и крепость Ландиниума не была исключением. Стойте, охваченная догадкой, Юля с трудом усидела на месте. Я поняла. Тот ход, в который мы провалились? Да, это он. Хотите сказать, Она недоверчиво уставилась на Вандербильта. "Вы сами всё поняли. Ход под вашим фонтаном ведёт в самое сердце дворца. Это последний, который остался, более древний и давно уничтоженный". В комнате стало тихо. Несколько минут все сидели молча, осмысливая услышанное. Наконец, Юля отпила глоток, поставила чашку и глубоко вздохнув сказала: "Благодарю милорд, что поделились этой информацией". Все это время меня удивляло, почему лорд Десман так настойчиво требовал, чтобы я продала особняк. Я не могла взять в толк, почему он так спешит избавить меня от него. Но теперь всё стало ясно. Если хранитель подчиняется мне как хозяйке, то он точно так же подчинится любому, кто станет законным владельцем особняка. Верно, кивнул Дерек, не сводя с неё внимательного взгляда. Что ж, я и прежде не планировала продавать родовую собственность, а теперь и подавно. Можете рассчитывать на меня, ваша Светлость. Со мной королевский секрет безопасности. Вы храбрая девушка, Джулианна, и непременно сдержите слово. Но должен предупредить. Герцэг поморщился. Он не любил признаваться в собственных слабостях. Я не знаю, кто именно стоит за фигурами на шахматной доске, но мне известно, что помимо поля Майнлифа в Ландинии действует мастер смерти, хитрый и И весьма искусно. Всё предусмотреть невозможно, но я очень вас прошу, не покидайте территорию особняка. Мы с Хранителем можем не успеть. Юля опустила лицо, делая вид, что рассматривает ковёр под ногами. Ей было приятно забота ДРК, но сидеть в четырёх стенах, сколько она выдержит? Милорд, она подняла голову и посмотрела в Андре в глаза, отмечая его бледность и остро проступившие шрамы. Как долго мне придётся жить затворницей? тот едва заметно вздохнул. Всё-таки с умной женщиной куда сложнее, чем с восторженной дурочкой. Пока я не поймаю того, кто подделал печати на вашем завещании. То есть конкретного срока нет, подытожила Юля, и её взгляд утратил мягкость. Прошу прощения, милорд, но я не могу сидеть в заперти. Через несколько дней бал дебютанток. Дерек едва не застонал. Это событие они просто не могут пропустить. Королева не простит легкомысленного отношения к её слову. Шарлотта, скрипя сердце, позволила ему представить невесту ко двору, но если он упустит эту возможность, то второго шанса не будет. Она не из тех людей, кто упрощает обиды. Она из тех, кто помнит каждый промах. Я буду лично сопровождать вас во дворец, сказал он твёрдым тоном. А в школе достаточно опытных людей, чтобы вы не волновались за ваших подопечных. Поклянитесь мне, что будете благоразумны. Юля вновь потупилась, чтобы не давать обещаний. Всё равно, до добавила она, не планировала покидать территорию школы, а что будет после, предсказать невозможно. Её величество недовольно грядущим браком своей тени. Королева способна разгневаться на дебютантку и выслать из столицы. Но если объяснения Вандербильта правдивы, То хранитель никому не позволит войти в подземный ход, пока Джулианна жива и владеет особняком. Значит, те, кто рвётся к этой тайне, могут просто заставить хозяйку играть на их стороне. У каждого есть цена. Каждого можно купить. Юля знала свою цену и не могла отрицать, если её ученикам будет угрожать опасность, она не задумываясь предаст неизвестную ей королеву ради спасения маленьких жизней. Похоже, Дырек догадывался о чём-то таком, потому и потребовал клятву. Юля поёжилась и попросила ещё чаю. Дерек в этот момент тоже подумал о милости королевы и чуть свёл тёмные брови. О, если бы только его избранница знала, сколько усилий ему приходится прикладывать каждый день, чтобы избежать случайной помолвки с одной из придворных дам. Её величество лично благословила охоту на своего некроманта. Теперь, стоило Дэруку появиться во дворце, как рядом тут же оказывалась леди Бат, которая норовила всучить ему чашечку чая, заваренного вместе с любовным зельем. И пускай всем известно, что подобные зелья на некроманта не действуют, но попытка не пытка, верно? Подумаешь, почихает несчастная жертва неудачного приворота, выбросит полдюжины платков и пролежит полночи с компрессом из ромашки на глазах. А мог ведь и не терпеть вежливую пытку королевским чаепитием, а сразу жениться. Леди Флинстон предпочитала артефакты, вызывающие желания. Но узконаправленные штучки стоят дорого. Поэтому она купила самые мощные из доступных амулетов и едва не устроила политический скандал, притащив безделушку на посольский приём. Во всяком случае, скрыть, как посол Итилли нежно облизывает шею посла Гишпании, было нелегко а Тень успел поставить защитную сферу вокруг себя. Да, мы, однако, не теряли упорства и настойчивости. Их не останавливало даже то, что ни одна из них не могла выдержать рядом с Дэриком более получаса. Между собой они давно решили, что этого времени вполне хватит, чтобы зачать ребёнка, а потом можно жить раздельно, встречаться с мужем только на официальных приёмах и с удовольствием тратить его состояние на всякие безделушки. Несколько раз Вандербильту только с помощью магии удавалось избежать пикантных ситуаций. Представьте, что у Фрейлины вдруг лопнула шнуровка на корсаже прямо в маленькой пустой приёмной. Свидетелем был только лорд Дерек, а через минуту в эту же приёмную вышло её величество с парой самых злостных сплетниц двора. Пришлось Вандербильту прятаться в тенях, дабы избежать конфузы и принудительной женитьбы на порученной девице. Прибегая ко всем своим способностям и пользуясь невероятной удачей, герцог раз за разом разрушал ловушки. Но во дворце полном гостей всё станет гораздо сложнее. В общем, предстоящий бал был нешуточным испытанием и для Джулианны, и для Деррика. В назначенный день сборы начались с рассвета. Агнешка собрала в спальне Лидии Джулианны всех служанок, сумевших освободиться от основных дел. Ванна с травами, маска на всё тело, отдельная маска для волос. На второй замене воды Юля перестала сопротивляться и просто подчинилась поднимая и опуская голову, поворачиваясь, выкладывая руки на подушечку для маникюра или прикрывая глаза, чтобы очередная субстанция не вызвала раздражение слизистой. К полудню помощницы угомонились и принесли лёгкий обед: несколько ломтиков мяса, сэндвичи с огурцом и цветочный чай. Во время перекуса жертву красоты оставили в покое, а после рекомендовали поспать часок-другой, чтобы к вечеру она была свежей, и точно маргаритка. Юля послушно задремала, стараясь не думать о предстоящем дебюте. За эти дни они с маркизой Дюжесан уже обговорили всё до малейших нюансов, даже отрепетировали проход по залу и реверанс в пустующем пока бальном зале школы. Но в глубине души девушку снидало беспокойство. Репетиции в пустом зале это одно, а сможет ли она холоднокровно повторить всё это перед самой королевой и её приближёнными? Около двух часов пополудни спящую леди Гей был деликатно разбудила Агнешка. Пора одеваться, госпожа. ванную повторять не стали. Просто окатили Джулианну прохладной цветочной водой и растёрли горячими полотенцами. А дальше началась церемония одевания. Каждую вещичку подносили две восторженные служанки, а когда сорочка или корсаж занимали свое место, помощницы отступали назад и откровенно любовались своей госпожой. Сорочка, корсет, панталоны, чулки, три нижние юбки, расшитые белым по белому, и наконец то самое сказочное платье, мягко опустившееся на плечи. Для укладки волос маркиза прислала личного куафёра. Смешной человечек так яростно щёлкал ножницами, что Юля в ужасе зажмурилась. Она всерьёз испугалась, что большая часть её волос окажется на полу. "Леди", довольный голос заставил её очнуться. "Можете посмотреть на себя". Юля с некоторой опаской открыла глаза и восхищённо застыла. Её роскошная шевелюра осталась на месте. Умелый парикмахер лишь немного подрезал концы, придав волосам дополнительный объём. И уложил локоны девушки в элегантную прическу с несколькими завитками над высоким чистым лбом. Это великолепно, она улыбнулась, откровенно любуясь собой, а потом заметила один нюанс. Белое перо цапли, приколотое к её волосам, удерживал жемчужный агра тонкой работы. Бриллианты дебютантки не полагались, но жемчуг был бы к месту. Откуда Удивлённо выдохнула Юля, поднимая руку, но не смея коснуться хрупкого украшения. Его светлость передали, Агнешка подошла ближе и протянула госпоже раскрытый футляр. Ещё и колье просили непременно надеть, потому что тут служанка возвела глаза к потолку в надежде обнаружить подсказку, а из коробки вдруг раздался приглушённый голос некроманта. Будущая леди Вандербильт не пристала появляться на балу без украшений. Чуть дрожащими пальцами Юля погладила безупречные кремовые жемчужины, а потом скомандовала огнёшке: "Застегни". Через пять минут служанки натянули на руки леди Гейбл тончайшие шёлковые перчатки, подали ей веер, сумочку, носовой платок, щедро обшитый кружевом, и пышную розу без шипов. Юля нахмурилась, удивившись цветку, но тут же апомнилось: Маркиза ведь предупреждала, что она должна вручить розу Герцогу в качестве бутоньерки. Точно такие же цветы в её прическе дадут всем понять, что дебютантка уже занята. Служанки подхватили шлейф платья, а леди Гей был чинным шагом двинулась к лестнице, чтобы подождать маркизу внизу. Её покровительница задерживалась. Зато в холл стремительно вошёл Дерек остановился, любое с дивным видением, плавно сходящим ему навстречу. Потом опомнился и склонился в лёгком поклоне. "Джулианна, вы просто великолепны". Мягко улыбнулся он, беря девушку за запястье и едва косаясь его губами. "Уверен, вы будете самой красивой леди на этом балу". Юля слегка озарделась. В эту минуту ей казалось особенно важным, что Дереку нравится, как она выглядит. Лишь одно омрачало её удовольствие. Уж очень хотелось услышать, как он скажет всё то же самое, но назовёт её настоящим именем. Она тихонько выдохнула. Брачную весть прикрывала бархатная ленточка с розой и мелкими веточками, но от прикосновения Дерека узор ощутимо нагрелся и заколол кожу. Выдёргивать руку было невежливо, поэтому Юля просто положила вторую руку на локоть Джиниха, давая понять, что готова на него опереться, И Вандербильту пришлось выпрямиться. Пока они стояли, глядя друг на друга, двери вновь распахнулись, впуская Маргариту Дюжесан. Вы уже готовы, Джулиана? Замечательно. Поспешим в карету. Милорд, тут она улыбнулась герцогу, надеюсь, вы прибудете первым и встретите нас у входа. Непременная Дерек чинно поклонился, бросил на Джулианну тёплый взгляд и вышел. У Юли от этого взгляда защемило в груди. Что-то было не так. Может, её насторожила непривычно мягкая улыбка Дерека или его тёплый взгляд? Куда подевался холодный и неприступный лорд Вандербильт? Неужели лопнула ледяная скорлупа, которую он всё время себя окружал? Герцог сегодня непривычно милый, хмыкнула Маргарита, провожая его глазами. Вы тоже заметили, тихо спросила Юля. Вам это не кажется странным? Странным? Маркиза выразительно приподняла брови, а потом подхватила девушку под руку и расхохоталась. Милая, поверьте, от вашей красоты сегодня можно сойти с ума. Я уверена, бедный Дерек даже не ожидал, что его невеста так хороша.